Тут один из членов Киоремии, это что-то вроде палаты лордов или парламента, которую возглавляет Эстравен, проталкивается к нам сквозь толпу и начинает что-то возбужденно говорить моему соседу. Это двоюродный брат короля Пемер Харгер Эмир Тайп. Он говорит с Эстравеном очень тихо, с едва заметным высокомерием, зато часто улыбается». Эстравен нарочито громко отвечает на таинственный шепот Тайба. Тон у него при этом самый обычный и предельно вежливый, так что его собеседник со своими секретами выглядит полнейшим дураком. Из их разговора я ничего особенного понять не могу, кроме того, что между Эстравеном и Тайбом явно существует вражда. Но, по-моему, вражда это не имеет никакого отношения к моей персоне. Я не очень-то доверяю Островену, никогда нельзя знать его истинные намерения. Мне он не нравится, однако я не могу не ощущать его значительности, как не могу, например, не ощущать тепла солнечных лучей. Тучи вновь закрывают солнце, и вскоре дождь начинает вовсю поливать и темную реку, и людей, собравшихся на набережной. Приближается гроза. Поднимается холодный ветер, продувая насквозь Дворцовую улицу. Река становится свинцовой, деревья на набережной содрогаются от холода. Парад окончен. Еще полчаса, и снова начинает идти снег. Автомобиль увозит короля вверх по Дворцовой улице. Толпа, что движется следом, напоминает крупную гальку. Перекатываемую мощным приливом Эстравен снова поворачивается ко мне и говорит «Не поужинайте ли со мной сегодня, господин Аи?» Я принимаю его приглашение скорее с изумлением, чем с удовольствием Эстравен очень много сделал для меня за последние шесть-восемь месяцев Но я не ожидал столь очевидного личного расположения Да и не стремился к нему Харге Рэммер Тайп все еще стоит довольно близко от нас и, безусловно, подслушивает. По-моему, ему специально предоставлена эта возможность. Подобные штучки всегда действовали мне на нервы. Я покидаю трибуну и начинаю, пригибаясь, проталкиваться сквозь толпу, чтобы скорее скрыться. Я не намного выше среднего гетанианца, однако мой рост почему-то всегда привлекает внимание». Пройдя квартала 2 по пивоваренной улице, я свернул к своему дому и вдруг обнаружил, что рядом со мной идет тайп. «Церемония прошла поистине безупречно», — восхищенно заявил кузен короля, улыбаясь мне и показывая длинные, чистые, желтоватые зубы. «Добрый знак перед успешным открытием нового порта», — откликнулся я. «О, да, разумеется». Зубы появились снова. Церемония кладки замкового камня очень впечатляет. «О, да! Этот ритуал соблюдается с незапамятных времен! Впрочем, лорд Эстравен вам, конечно же, все это уже рассказывал». «Лорд Эстравен вовсе не обязан что-то мне рассказывать». «Но для Тайба каждое мое слово явно звучало двусмысленно «О, да, разумеется, я понимаю, что...» торопливо заговорил он: "Просто лорд Эстравен славится своей благосклонностью по отношению к иностранцам". Он снова улыбнулся, демонстрируя зубы, каждый из которых как бы таил себе особую, отдельную тайну. 32 тайны. 32 значения каждого слова. Немногие здесь до такой степени иностранцы, как я, лорд Тайп Я очень признателен здешним жителям за их доброту. Тайп снова показал свои длинные желтые зубы. О, да, конечно, да. Я как-то все время забываю, что вы прибыли сюда с другой планеты. Ну, вот и моя машина. Я бы с удовольствием вас подвез. Но должен отказать себе в этом удовольствии, ибо весьма скоро обязан быть во дворце. А, как гласит пословица, бедным родственникам «Опаздывать не годится. Даже и королевским. Не так ли?» И кузен короля нырнул в свой маленький черный электромобиль, еще раз показав мне свои зубы. Оставшись в одиночестве, я двинулся к себе на остров, или по-кархайцки Кархош. Это многоквартирные дома-пансионы, где проживает большая часть городского населения. Некоторые острова напоминают отели, Другие – коммунные, но все они, безусловно, представляют собой городскую адаптацию основного кархайцкого института – института домашнего очага. Сад перед моим островом, когда стаял последний зимний снег, стал, наконец, открыт взору. Зимние двери, расположенные в трех метрах от поверхности земли, уже опечатали, и теперь несколько месяцев они останутся закрытыми до следующих морозов и снегов. Рядом с домом, среди размокших клумб, луж, покрытых ломкими ледяными корочками и быстрых нежноголосых весенних ручьев, прямо на покрытой первой зеленью лужайке стояли и нежно беседовали двое юных влюбленных. Их правые руки были судорожно сцеплены, одна в другой. Первая фаза Кеммера. Вокруг них плясали крупные пушистые снежинки, а они стояли себе босиком в ледяной грязи, держась за руки и ничего не замечая вокруг, кроме друг друга. Весна пришла на планету зима.